Непосредственно сексуальные инвективы. Инвективы этого типа так или иначе группируются вокруг глагола, означающего «совокупляться», встречаются в очень большом количестве ареалов. Инвективы этого типа, так или иначе группирующиеся вокруг глагола, означающего «совокупляться», встречаются в очень большом числе ареалов. В некоторых случаях соответствующий глагол может употребляться в десятках и даже сотнях разнообразных сочетаний в самых различных значениях. Так английский глагол «фак» может быть инвективно использован как «fuck you для выражения презрения, сравним русское «ебать я тебя хотел», «факми» для выражения удивления, сравним русское «вот те хуй» или «здравствуй, жопа, Новый год». «факов», в смысле «убирайся», уебывай отсюда», What the fuck, «кому какое дело», «кого это ебёт», «don't fuck about», «не мели ерунду», «кончай пиздить» и так далее, а также восклицание «факен hell, дословно «ёбаный ад», переводу не поддающееся, так как очень грубое богохульство Hell в сочетании с непристойным «факен» много хуже обычного русского трёхэтажного мата. Популярность «фак» в англоязычной культуре Затмило даже знаменито «дан», и если раньше французы называли англичан «легадем» или "гадон", теперь они стали для них «лесфаков». «Фак» регулярно употребляется в телепередачах, в частных разговорах, в том числе высокообразованными людьми, что естественно ведет к снижению выразительности инвективы. В специальном исследовании отмечается, что это слово по-прежнему негативно воспринимается теми, кто родился перед Второй мировой войной и не воспринимается в качестве инвективы родившимися после войны во Вьетнаме. Причем более оскорбительно это звучит в своем прямом значении, как вульгарное наименование полового акта и более или менее приемлемо, как междометное восклицание выражающее гнев или раздражение. В ряде языков соответствующий глагол может быть направлен на «мать», жену, дочь, мужских родственников оппонента, неодушевленные предметы и так далее. Сравним новогреческое гамосу, я выбу твою мать, гамати и твою жену, гамати корису твою дочь, гамати филису любовницу и так далее. Автор слышал русскую фразу ебал я твою домовую книгу. Очень разнообразные венгерские инвективы которые подобно новогреческим могут включать в качестве объекта любых родственников и многочисленные священные объекты твоего дедушку, твоего Христа, твоего творца и так далее. В других венгерских моделях в качестве объекта агрессии упоминаются конь Господа, конь Христа, Дева Мария, небесный дорогой Господь, твоей жалкой матери проститутки и так далее, а также всевозможные непристойные сочетания со ослом, лошадью и так далее. В Средней Азии распространена модель «я» плюс непристойный глагол в настоящем, прошедшем или будущем времени, плюс пассивное лицо, сам оппонент, его мать, сестра, отец и так далее. Иногда даже предмет, принадлежащий оппоненту, плюс часть тела, то есть что-то вроде «я ебу, ебал, буду ебать тебя», твоего отца, твою сестру и так далее, через жопу, рот, голову, глаз и так далее. На Кавказе такая же схема у карачаевцев, балкарцев. Причем каждое грамматическое время означает свой оттенок брани. В настоящем времени это я могу сделать с тобой все, что хочу. В прошедшем ты был в моей власти, в будущем я тебе покажу. Сравним набор грузинской брани с эвсем-мас, я тебя, ее, это... «Имис Дэда Севеси, я ёб его мать, сэн Дэда Севеси, я ёб твою мать, плюс к этому у тебя в пизду жопу рот. У Новая Гвинея есть три самые резкие инвективы. Квою и Нан, его твоя мать, Квою и Фумута, твою сестру, Квою и твою жену». Последнее оскорбление самое грубое, так как оно звучит достаточно реально, в то время как первое не воспринимается всерьез. В других ареалах действие непристойного глагола распространяется главным образом на «мать». Таков русский мат и ряд других очень похожих на него идиом. Сравним болгарское «датиеба майката», польское твою мать» «джоб вашу камшчу» сербохорватское сербо-хорватское ти майку», венгерское «Баст Мегас Аз Аньадат», румынское «Футут Мамата», «Дутен Пиздамати», испанское «Мерезиньо Эн Тумадре», «Чинга Тумадре», грузинское «Сене Деда Мофтван», «Деда «Фарси Мадарит Мегам», арабская «Никамак» и другие. Вероятно, самый изощренной бранью этого типа следует признать испанское, аргентинское, «Ля репутиссимо мадрик» — это «контром мельпарио» — приблизительно мать, родившую тебя, ебли как, блять дважды две тысячи раз. Для многих языков характерно регулярное опущение наиболее непристойной части инвективы, вроде русской «твою мать». Уже упоминалось американское «I don't know the mothers». Можно упомянуть, например, несколько выражений на «africanos» — «a gun you third». Практически не поддается переводу на русский язык. На английском оно звучит как «I'm going to mother you», что можно было бы передать, как «я собираюсь тебя отматерить», если бы «отматерить» не имело совсем иной смысл. «More the problem» тоже буквально переводится на английский как «проблема матери». Но англоговорящие предпочитают понимать это выражение как что-то вроде «fucking big problem», то есть близко к русскому Ебаная проблема. Упоминание в инвективе подобного рода отца-оппонента в ряде ареалов может означать, что инвектант относит его к пассивным гомосексуалам. Смотри ниже. Но в большинстве случаев основная оскорбительная сила не в этом. У балкарцев-карачаевцев идиома типа «я ебал твоего отца» расценивается как тихчайшее оскорбление всего рода адресата, ибо отец в данном случае предстает как символ рода. Подобные оскорбления используются редко, так как смываются только кровью. В этом же языке возможно одновременное поношение обоих родителей оппонента. Во многих ареалах, например, китайском, оскорбительная сила подобных родственных инвектив прямо пропорциональна глубине проклятия, то есть оскорбление тем сильнее, чем более древние колено рода оппонента, подвергаются поношению. Впрочем, в чечено-ингушской практике оскорбление в адрес отца воспринимается несколько слабее оскорблений в адрес матери, но зато сексуальное оскорбление в адрес сестры исключительно тяжело. Примерно так же подобное оскорбление трактуется арабами и пирсами, сравнив фарси-хархарид Иногда для того, чтобы нанести тяжелейшее оскорбление, смываемое кровью, Достаточно воскликнуть «твоя сестра», «твоя мать и сестра», «фарси», «мадари кархарит», имея в виду, я совокуплялся с твоей матерью или с твоей сестрой. Сегодня эта инвективо воспринимается как утверждение, что оскорбляемый дошел до последней границы нравственного падения. Он не в состоянии постоять за честь своей сестры и так далее. Однако вполне возможно, что эта трактовка вторична. Смотри об этом. Ниже азербайджанские оскорбления в адрес неженатого человека затрагивают честь его сестры. То же самое сексуальное оскорбление, обращенное к женатому, направлено уже на его жену. Сексуальное оскорбление может носить и несколько иной характер. Например, обвинять оппонента в различных половых отклонениях, инцесте, утверждать, что оппонент появился на свет в результате совокупления его родителей с животными. И так далее. В этом отношении очень показательные инвективы, популярные в индийском ареале. Матакот, сожительствующий со своей матерью. Сравним английское motherfucker. Бехинкот, Бехин-кот, тоже о сестре. Бетикот, кот тоже о дочери. Гада-кабета, осел с твоей матерью. гада буквально слинный родственник, то есть с тобой оселся совокуплялся. Другой вариант затрагивает честь сестры, оппонента. Наконец, можно упомянуть непристойные злопожелания типа венгерского «Баззом мэкас брагапад» «Пусть твой отец тебя выбит», или арабского «Аллах и ник» «Пусть Аллах тебя выбит». Как правило, все перечисленные выше случаи представляют собой примеры мужских инъектив. Однако в некоторых культурах Граница между мужскими и женскими инвективами пролегает иначе, чем в Европе. Отвергая ухаживание молодого человека, девушка из народности Коя в Южной Индии может издевательски посоветовать ему пойти вступить в определенные отношения с его старшей сестрой.